Николай Иванович Вавилов. Николай Иванович Вавилов, 1877-1943 годы жизни, российский учёный-генетик, академик Академии наук СССР и Академии наук Украинской ССР, 1929 год. Академик и первый президент с 1929 по 1935 годы восхнул. Брат физика Сергея Ивановича Вавилова. Знак зодиака Стрелец. По мнению многих учёных, знавших Вавилова, самым характерным, больше всего запоминающимся в его облике было огромное обаяние. Нобелевский лауреат, генетик Герман Иозеф Мёллер вспоминал: "Всех, кто знал Николая Ивановича, воодушевляли его неисчерпаемая жизнерадостность, великодушие и обаятельная натура". Многосторонность интересов и энергии. Это яркая, привлекательная и общительная личность, как бы вливала в окружающих свою страсть к неутомимому труду, к свершениям и радостному сотрудничеству. Я не знал никого другого, кто разрабатывал бы мероприятия такого гигантского масштаба, развивал их всё дальше и дальше и при этом вникал бы так внимательно во все детали. Вавилов обладал феноменальной работоспособностью и памятью, умением работать в любых условиях. Обычно спал не более 4-5 часов в сутки. Учёный никогда не бывал в отпуске. Отдыхом для него была смена занятий. "Надо спешить", говорил он. Как учёный, он умел прирождённую способность к теоретическому мышлению, к широким обобщениям, Николай Вавилов обладал редкими организационными способностями, сильной волей, выносливостью и смелостью, ярко проявившимися в его путешествиях по труднодоступным районам земного шара. Он был широко образованным человеком, владел несколькими европейскими языками и некоторыми азиатскими. Во время своих путешествий учёный интересовался не только земледельческой культурой народов, но и их бытом, обычаями и искусством. Круг научных интересов Вавилова был весьма обширным. Вавилов принадлежал к почти исчезнувшему теперь типу учёных энциклопедистов, успешно разрабатывающих одновременно ряд разделов науки. Главнейшими из наук, в которых Вавилов оставил яркие следы, являются ботаника, научная агрономия и география. Из более частных разделов знания о растениеводстве с генетикой и селекцией растений, фитопатология и, наконец, география культурных растений, основоположником которой он был наряду со швейцарским ботаником XIX века Альфонсом де Кандолем. В центре творчества Вавилова неизменно стояли культурные растения, их происхождение, роль и значение в жизни и развитии человечества. Начав изучать природу иммунитета культурных растений к инфекционным заболеваниям и в связи с этим сортовое разнообразие этих растений, он понял необходимость выяснения не только чисто генетических, но и географических закономерностей изменчивости. Так фитопатолог сделался одновременно и генетиком, и географом. Глубокое изучение географии культурных растений земного шара Возбудило у Вавилова естественный интерес к проблемам истории земледелия, а затем и к истории материальной культуры человечества вообще. В этом смысле Вавилов вполне укладывается в общую русскую космологию и в частности в космологию Вернадского с его учением о ноосфере. Российская наука может гордиться тем, что основополагающий закон биологии в XX веке был открыт русским гением, и это был Николай Иванович Вавилов. В настоящее время установлено, что закон Вавилова имеет общий системный характер. Он справедлив не только для растений, но и для всей живой природы, а также может быть использован при описании систем неживой природы. Открытие универсального закона природы, закона гомологических рядов в наследственной изменчивости, было по силам только человеку такого уровня, как Вавилов. У этого закона со сложным названием достаточно простая суть. Близкие виды растений обладают похожей наследственностью и похожей изменчивостью при мутации. То есть, проследив несколько форм одного вида, можно предсказать возможные мутации близкого вида. Для селекции это открытие оказалось очень важным, а для Вавилова ещё и достаточно сложным. Ведь в то время не было химических веществ или излучений, вызывающих мутации, поэтому приходилось все образцы и формы растений разыскивать в природе. Здесь можно вспомнить многочисленные экспедиции селекционера, которые позволяли изучить огромное количество видов растений и их форм. И если Вернадский, вслед за Менделеевым с его периодическим законом и знаменитой таблицей химических элементов, относясь к минералогии как к химии земли, создал универсальную таблицу минералов на подобие Менделеевской, то Вавилов обогатил мёр чем-то подобным, но только в области биологии. В 1865 году чешский естествоиспытатель Грегор Мендель открыл законы наследования признаков гибридными организмами. Эти законы были признаны учёными всего мира только через 35 лет, в 1900 году. Законы Менделя стали первым ключом к пониманию явлений наследственности. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости открыт гениальным русским учёным Николаем Ивановичем Вавиловым, стал вторым ключом к пониманию сложнейших явлений наследственности. Вавилов установил, что процесс наследования изменчивости запрограммирован в каждом виде со стороны его исторически сложившейся генетики. Направленный процесс эволюции зависит прежде всего от внутренних природных возможностей организма. Внешняя среда также играет определённую роль. В процессе эволюции создаётся огромное разнообразие форм, но при этом изменчивость укладывается в определённые закономерности, которые установил Вавилов. Закон Вавилова раскрыл внутреннюю взаимосвязь множества явлений, позволил систематизировать громадный фактический материал, выполнил прогностическую функцию. В этом общие законы Николая Вавилова с законам Дмитрия Менделеева. Поэтому биологи и назвали Вавилова своим Менделеевым, и это высочайшая оценка. Создание теории происхождения и географического распределения культурных растений, мобилизация растительных богатств земли и сбор мировой коллекции семян и образцов полезных растений не могли бы быть осуществлены без планомерной организации экспедиций и экскурсий как внутри страны, так и за рубежом. Сам Вавилов участвовал в многочисленных экспедициях, простой перечень которых лишь не раз подтверждает огромный диапазон географических интересов этого учёного. Вавилов исследовал самые разнообразные территории земного шара. Берг, и известный английский учёный Рассел характеризовали Вавилова как наиболее выдающегося мирового путешественника нашего времени. Вавилов побывал в 180 ботанико-агрономических экспедициях по всему миру. Благодаря этим поездкам он собрал богатейшую в мире коллекцию культурных растений в 250 тысяч образцов. В селекционной практике она стала первым в мире важным банком генов. Отец Николая Иван Ильич, купец и предприниматель, Родился в 1863 году в деревне Ивашково Волоколамского уезда Московской губернии в крестьянской семье и благодаря незурядным способностям стал крупным коммерсантом. В 1918 году эмигрировал в Болгарию. В 1928 с помощью старшего сына Николая вернулся в Россию и вскоре умер. Мать, Александра Михайловна, урождённая Постникова, была дочерью гравёра Прохоровской мануфактуры. Николай Иванович Вавилов родился 25 ноября, 13 ноября по старому стилю, 1887 года в Москве. В 1906 году после окончания Московского коммерческого училища он поступил в Московский сельскохозяйственный институт, бывший Петровская, ныне Тимирязевская сельскохозяйственная академия. который окончил в 1911 году. Николай Вавилов ещё будучи студентом начал заниматься научной работой. В 1908 году провёл географ и ботанические исследования на Северном Кавказе и Закавказье. К столетию Чарльза Дарвина выступил с докладом Дарвинизм и экспериментальная морфология, 1909 год. а в 1910 году опубликовал дипломную работу «Голые слизни улитки, повреждающие поля и огороды в московской губернии», за которую получил премию Московского политехнического музея. После окончания института был оставлен основателем российской агрохимической науки, физиологом и биохимиком растений Дмитрием Николаевичем Прянишниковым при кафедре частного земледелия для подготовки к званию профессора. В 1911-1912 годах Вавилов преподавал на Галицинских женских высших сельскохозяйственных курсах в Москве. В 1912 году опубликовал работу о связи агрономии с генетикой, где одним из первых в мире предложил программу использования достижений генетики для улучшения культурных растений. В эти же годы Вавилов занялся проблемой устойчивости видов и сортов пшеницы к болезням. В 1913 году был командирован в Англию, Францию и Германию для завершения образования. Большую часть командировки, прерванной в 1914 году с началом Первой мировой войны, Николай Вавилов провёл в Англии, слушая лекции в Кембриджском университете и проводя экспериментальную работу по иммунитету растений в Мёртене близ Лондона под руководством английского биолога Уильяма Бетсона, одного из основоположников генетики. Вавилов считал Батсона своим учителем. В Англии он несколько месяцев провёл также в генетических лабораториях, в частности у известного генетика Пеннета. Вернувшись в Москву, продолжил свою работу по иммунитету растений на селекционной станции Московского сельскохозяйственного института. В 1917 году Николай Иванович Вавилов был избран профессором агрономического факультета Саратовского университета. вскоре выделившегося в Саратовский сельскохозяйственный институт, где он стал заведовать кафедрой частного земледелия и селекции. В Саратове Вавилов развернул полевые исследования ряда сельскохозяйственных культур и закончил работу над монографией «Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям», опубликованной в 1919 году, в которой обобщил свои исследования, выполненные ранее в Москве и в Англии. В Саратове начала создаваться Вавиловская школа исследователей ботаников, растеневодов, генетиков и селекционеров. Там же Вавилов организовал и провел экспедицию по обследованию видового и сортового состава полевых культур юго-востока европейской части РСФСР, по Волжье и за Волжье. Результаты экспедиции были изложены в монографии «Полевые культуры Юго-Востока», изданной в 1922 году. На Всероссийском селекционном съезде в Саратове в 1920 году Николай Вавилов выступил с докладом Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Согласно этому закону, генетически близкие виды растений характеризуются параллельными и тождественными рядами признаков. Тождество в рядах наследственной изменчивости проявляют и близкие роды, и даже семейства. Закон вскрыл важную закономерность эволюции. У близких видов и родов возникают сходные наследственные изменения. Используя этот закон, по ряду признаков и свойств одного вида или рода можно предвидеть наличие сходных форм и у другого вида или рода. Закон гомологических рядов обеспечивает селекционерам поиск новых исходных форм для скрещивания и отбора. Первой экспедицией Николай Вавилов организовал и провёл в Персию, Иран и Туркестан, Горный Таджикистан, Памир, где многократно рискуя жизнью, собрал в труднодоступных местах неизвестные ранее формы пшеницы, ячменей, ржи. 1916 год. Здесь он впервые заинтересовался проблемой происхождения культурных растений. В 1921-1922 годах Вавилов ознакомился с сельским хозяйством обширных областей США и Канады. В 1924 году он совершил труднейшую, продолжавшуюся 5 месяцев экспедицию в Афганистан, подробно исследовав культурные растения и собрав большой общегеографический материал. За эту экспедицию Географическое общество СССР наградило Вавилова золотой медалью имени русского путешественника Николая Михайловича Проживальского за географический подвиг. Результаты экспедиции обобщены в книге Земледельческий Афганистан, 1929 год. В 1926-1927 годах Николай Вавилов организовал и провёл длительную экспедицию в страны Средиземноморья. Алжир, Тунис, Марокко, Египет, Сирию, Палестину, Транс-Иорданию, Грецию, острова Крит и Кипр, Италию, включая Сицилию и Сардинию, Испанию и Португалию, Сомали, Эфиопию и Эритрию. В 1929 году Вавилов совершил экспедицию в Западный Китай, Сындиан, в Японию, Корею, на остров Формоза, Тайвань. В 1930 году в Северную Америку, США и Канаду, Центральную Америку, Мексику. В 1932-1933 годах в Гватемалу, Кубу, Перу, Боливию, Чили, Бразилию, Аргентину, Эквадор, Уругвай, Тринидад, Пуэрто-Рико. Советские экспедиции при его участии и руководстве открыли новые виды дикого и культурного картофеля, устойчивого к заболеваниям, чтобы он эффективно использовался селекционерами СССР и других стран. В перечисленных странах Вавилов проводил также важные исследования по истории мирового земледелия. В результате изучения видов и сортов растений, собранных в странах Европы, Азии, Африки, Северной, Центральной и Южной Америки, Николай Вавилов установил очаги формирования или центры происхождения и разнообразия культурных растений. Эти центры часто называют центрами генетического разнообразия или вавиловскими центрами. Работа Центра происхождения культурных растений была впервые опубликована в 1926 году. Согласно Вавилову, культурная флора возникла и формировалась в относительно немногих очагах, обычно расположенных в горных местностях. Он выделил семь первичных центров. Первое. Южно-Азиатский тропический центр. Тропическая Индия, Индокитай, Южный Китай и острова Юго-Восточной Азии. давшие человечеству рис, сахарный тростник, азиатские сорта хлопчатника, огурцы, лимон, апельсин, большое количество других тропических плодовых и овощных культур. Второе. Восточно-азиатский центр, центральный и восточный Китай, остров Тайвань, Корея, Япония, родина сой, проса, чайного куста, многих овощных и плодовых культур. Третье. Юго-западно-азиатский центр. Малая Азия, Иран, Афганистан, Средняя Азия, Северо-западная Индия. Откуда произошли мягкая пшеница, рожь, зернобобовые, дыня, яблоня, гранат, инжир, виноград, многие другие плодовые. Четвёртый. Средиземноморский центр. Родина нескольких видов пшениц, маслин, овса, многих овощных и кормовых культур, таких как капуста, свёкла, морковь, чеснок и лук, редька. Пятое. Абиссинский или Эфиопский центр. Выделяется разнообразием форм шиницы и чменя, родина кофейного дерева, сорга и других. Шестое. Центрально-американский центр. Южная Мексика, Центральная Америка, острова Вест Индии, давший кукурузу, фасоль, хлопчатник, уплант, длинноволокнистый, овощной перец, какао и другие. Седьмое. Андийский центр. Горные области Южной Америки. Родина картофеля, табака, томата, каучукового дерева и других. Теория центров происхождения культурных растений помогла Николаю Вавилову и его сотрудникам собрать крупнейшую в мире мировую коллекцию семян культурных растений, насчитывающую к 1940 году 250 тысяч образцов. 36 тысяч образцов пшеницы, 10 тысяч 22 кукурузы, 23 тысячи 636 зернобобовых и так далее. С использованием коллекции селекционерами было выведено свыше 450 сортов сельскохозяйственных растений. Мировая коллекция семян культурных растений, собранная Вавиловым, его сотрудниками и последователями, служит делу сохранения на земном шаре генетических ресурсов полезных растений. В современной ситуации это имеет особое значение в связи с глобальным перенаселением планеты, о чем в свое время писал и академик Вернадский. Человечество, увеличиваясь в геометрической прогрессии, способно в буквальном смысле съесть все ресурсы полезных растений. Английский экономист Томас Мальтус в 1798 году опубликовал книгу «Опыт закона о народонаселении», Из демографической теории, согласно которой, если рост населения не сдерживается какими-либо причинами, то население будет возрастать в геометрической прогрессии, тогда как производство пищевых ресурсов растёт лишь в арифметический. Ресурсы к тому же со временем могут исчерпаться. Указанное противоречие, мальтузианская ловушка, неизбежно приведёт к бедности, голоду, войнам и социальным потрясениям. Увеличивающийся рост населения по Мальтусу есть причина всей нищеты и пороков. В своей книге учёный впервые использовал категорию борьбы за существование, которая затем была использована биологом Дарвином в его происхождении видов, а также является одной из основ теории развития экономики. Проблему перенаселения земли первым понял римский Клубий ещё 30 лет назад. Когда я был членом Римского клуба, там обсуждались глобальные проблемы: гонка ядерных вооружений, противоракетная оборона и другие. Тогда же стало ясно: главная проблема проблема роста человечества, вспоминал Сергей Копица в начале 2000-х. Николай Вавилов был крупным организатором советской науки. Под его руководством с 1920 года сравнительно небольшое научное учреждение бюро по прикладной ботанике Было превращено в 1924 году в Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур, а в 1930 году в большой научный центр Всесоюзный институт растениеводства (ВИР), насчитывавший 13 крупных отделений и опытных станций в разных пунктах СССР. ВИР, которым Вавилов руководил до августа 1940 года, был научным центром по разработке теории селекции растений мирового значения. По инициативе Вавилова, как первого президента Восхнил с 1929 по 1935, а затем вице-президента вплоть до ареста, был организован целый ряд научно-исследовательских учреждений. Институт зернового хозяйства Юго-востока европейской части СССР, институты плодоводства, овощеводства, субтропических культур, кукурузы, картофеля, хлопководства, льна, масличных культур и другие. На основе генетической лаборатории, которой он руководил с 1930 года, Вавилов организовал Институт генетики Академии наук СССР и являлся его директором до 1940 года. Николай Вавилов с 1926 по 1935 год был членом ЦИК СССР и ВЦИК Всероссийский исполнительный комитет. Он принимал активное участие в организации всесоюзных сельскохозяйственных выставок 1923 и 1939 годов. С 1931 по 1940 годы до ареста Вавилов в президенте Всесоюзного географического общества. Николай Иванович Вавилов избирался вице-президентом 6-го Международного генетического конгресса в США в 1932 году и почетным президентом 7-го Международного генетического конгресса в Великобритании в 1939 году. Вавилов и Лысенко В начале 30-х годов Николай Вавилов горячо поддержал работу молодого агронома Трофима Денисовича Лысенко по так называемой геривизации, превращению озимых культур в яровые путём предпосевного воздействия низких положительных температур на семена. Вавилов надеялся, что метод гербизации можно будет эффективно применить в селекции, что позволит полнее использовать мировую коллекцию полезных растений Вира для выведения путём гибридизации высокопродуктивных, устойчивых к заболеваниям, засухе и холоду культурных растений. В 1934 году Николай Вавилов рекомендовал Лысенко в члены корреспонденты Академии наук СССР. Ловценко импонировал советским руководителям во главе со Сталиным своим народным происхождением, обещанием в кратчайшие сроки поднять урожайность зерновых культур, а также тем, что заявил на съезде колхозников-ударников в 1935 году, что вредители есть и в науке. В 1936 и 1939 годах происходили дискуссии по вопросам генетики и селекции. на которых Лысенко и его сторонники атаковали учёных во главе с Вавиловым и с российским биологом Николаем Константиновичем Кольцовым, разделявших основные положения классической генетики. Группа Лысенко отвергла генетику как науку, отрицала существование генов как материальных носителей наследственности. В конце 30-х годов Лысенковцы, опираясь на поддержку Сталина, Молотова и других советских руководителей, начали расправу со своими идейными противниками, с Вавиловым и его соратниками, работавшими в ВИР и Институте генетики в Москве. На Николая Вавилова обрушивается поток клеветы, опорочивается его главное достижение. Став в 1938 году президентом Васхнил, Лысенко препятствовал нормальной работе ВИР. добивался урезания его бюджета, замены членов учёного совета на своих сторонников, изменения руководства института. В 1938 году советское правительство под влиянием Лусенко отменило проведение международного генетического конгресса в СССР, президентом которого должен был стать Вавилов. Николай Иванович Вавилов вплоть до своего ареста продолжал мужественно отстаивать свои научные взгляды, программу работ возглавляемых им институтов. В 1939-м он подверг резкой критике антинаучные взгляды Лысенко на заседании Ленинградского областного бюро секции научных работников. В конце своего выступления Вавилов сказал «Пойдем на костер, будем гореть, но от своих убеждений не откажемся». В 1940 году Вавилов был назначен начальником комплексной агроботанической экспедиции Наркомзема СССР в западные районы украинской и белорусской СССР. 6 августа 1940 года Вавилов был арестован в предгорьях Карпат, близ города Черновцы. Санкция на арест была подписана задним числом. 7 августа он был заключён во внутреннюю тюрьму НКВД в Москве на Лубянке. В постановлении на арест Вавилов обвинялся как один из руководителей контрреволюционной трудовой крестьянской партии, к слову сказать, никогда не существовавшей. Вредительстве в системе вера, шпионаже, борьбе против теорий и работ Лысенко, Цицына и Мичурина. Во время следствия, продолжавшегося 11 месяцев, Вавилов перенёс не менее 236 допросов, происходивших часто в ночное время и продолжавшихся нередко в течение 7 и более часов. 9 июля 1941 года Вавилов на суде военной коллегии Верховного суда СССР, происходившем в течение нескольких минут, был приговорён к расстрелу. На суде им было заявлено, что обвинение построено на небылицах, лживых фактах и клевете, ни в какой мере не подтверждённых следствием. Поданный им прошение о помиловании Верховный Совет СССР было отклонено. 26 июля Николай Иванович был переведён в Бутырскую тюрьму для приведения приговора в исполнение. Утром 15 октября его посетил сотрудник БЭРИ и пообещал, что Вавилова оставят жить и предоставят ему работу по специальности. В связи с наступлением немцев на Москву это первым в Саратов, 16-29 октября помещён в третий корпус тюрьмы номер 1 города Саратова, где находился год и 3 месяца в тяжелейших условиях. Камера смертников Решением президиума Верховного Совета СССР 23 июня 1942 года расстрел в порядке помилования заменён 20 годами заключения в исправительно-трудовых лагерях. Вавилов, прошедший полмира, побывавший в самых суровых краях, умер в Саратовской тюрьме в возрасте 55 лет от пневмонии и физического истощения от постоянного недоедания. Он умер 26 января 1943 года официально от дистрофии в тюремной больнице в Саратове. Похоронен, по-видимому, в общей могиле Саратовского кладбища. Во время следствия во внутренней тюрьме НКВД, когда Вавилов имел возможность получать бумагу и карандаш, он написал большую книгу. Истории мирового земледелия. Рукопись, которая была уничтожена как не имеющая ценности вместе с большим количеством других научных материалов, изъятых при обысках на квартире и в институтах, где он работал. 20 августа 1955 года Вавилов был посмертно реабилитирован. В 1965 году была учреждена премия имени Вавилова. В 1967 году его имя было присвоено Веру. В 1968 году учреждена Золотая медаль имени Вавилова, присуждаемая за выдающиеся научные работы и открытия в области сельского хозяйства. При жизни Николай Иванович Вавилов был избран членом и почётным членом многих зарубежных академий, в том числе Лондонского королевского общества в 1942 году. Шотландской, 1937-й, Индийской, 1937-й, Аргентинской академии, членом-корреспондентом Академии Галле, 1929-й, Германия и Чехословацкой академии, 1936-й, почетным членом Американского ботанического общества, Линеевского общества в Лондоне, Английского общества садоводов и других. А вот так называемые открытия его главного оппонента Лысенко. основал Мичуринскую агробиологию. Мичуринская биология, Мичуринская генетика научную школу, имеющую лишь косвенное отношение к имени Мичурина. В частности, новое учение отрицало значение хромосом как носителя наследственности. Впоследствии эта школа была признана лженаучной. Разработал и внедрил методику борьбы со свекольным долгоносиком. Позже выяснилось, что этот способ первым предложил венгерский энтомолог Еблановский. В итоге методика не оправдала ожиданий. Поддерживал и развивал теорию Ольги Лепишинской о новообразовании клеток из беструктурного живого вещества. Эта теория была признана антинаучным направлением биологии.